Восемнадцать. Империя наносит ответный удар. Платонычи арестовали. Признаюсь, смысл этой фразы упорно не хочет становиться доступным. Что значит арестовали? Кто арестовал? За что арестовали? Бред, полная ерунда и несусветная глупость. За что его можно арестовать? Честнейший и добрейший человек. Мысль упорно буксует, прежде чем происходит осознание того, что вообще-то существует пара-тройка дел которые могут быть ему вменены в вину. И мне, и много кому еще. Андрей, погоди, давай спокойно, скажи точно, что тебе сообщил зам. Блин, Егор, как тебе еще объяснить? Он сказал, что пришли менты, то ли с ордером, то ли с повесткой или постановлением. Я не знаю, с бумагой, короче. Пришли и взяли его, то есть увезли с собой в ментуру. А что за менты ОБХСС? Ну я-то откуда знаю, он этого не сказал. Ясно. Я на пару мгновений задумываюсь. — Ясно, — повторяет за мной Трыня. — Ну скажи тогда, что делать? — Ничего не делать, — отвечаю я. — Ты дома? — Да. — Готовь ужин, жди батю. Я надеюсь, это какая-то ошибка и недоразумение. — Недоразумение? — переспрашивает Трыня, и в его голосе явно проскакивают нотки отчаяния. — А вдруг нет? — Что тогда? — Что тогда? Опять детский дом, интернат, распределитель, и это самое безобидное из того, что нас ждет в случае, если это ошибка так пожалуйста андрюха уверенно говорю я пытаюсь собрать в кулак его да и свою волю давай не будем паниковать сохраняй спокойствие сиди дома занимайся повседневными делами и жди дядю юру ты придешь спрашиваю и я отчетливо слышу голос испуганного ребенка а не своенравного подростка в переходном возрасте да андрей обязательно приду только чуть позже мне нужно сделать несколько важных звонков я все выясню а потом приду хорошо Хорошо, недовольно соглашается Триня. Андрюха все хорошо будет, подбодриваю его я. А ты-то откуда знаешь? бросает он. Надеюсь. Надеется-то я надеюсь, да вот только такое чувство, что я бы и сам не отказался от подобных уверенных слов, сказанных кем-то надежным и не допускающим сомнений. Сука Печенкин, сто процентов он был в курсе, знал, что сегодня будут больше кобрать. Но ничего мне не сказал, не предупредил. Вражина. Идиот человек. Идиот. Думает победить меня. Но это вряд ли, товарищ генерал. Скорее сам ты станешь жертвой мести. Кишка-то у тебя танка. Звоню Кофману, адвокату, а потом набираю Баранова, но его не оказывается на месте. Где его носят? Надеюсь, он не причастен ко всему происходящему. А кто? Кто причастен? Снежинский? «Ну, гадина, попадись ты мне, я из тебя дух выбью». Звоню Гене, он обещает попытаться выяснить, что к чему. Потом вызваниваю Суходоева. «Алексей Анатольевич, здорово, это Брагин». «Здорово», — неохотно скован отвечает он, — «я тут э, занят немного». «Ничего, я на минутку, хочу попросить кое о чем», — говорю я тоном, от которого становится совершенно ясно, что это никакая не просьба, а самое настоящее требование — приказ. «Мне нужно выяснить, кто, куда и на каких основаниях увез Большака Юрия Платоновича». «В смысле, куда увез? тупит он. «Куда, куда, коту под муда. Кто из сотрудников явился за ним на работу, показал какую-то бумажку и увез на служебном авто? «Я не знаю, что там. Ареста, задержания, допрос, свидетеля. все это надо выяснить. Где Большак, что ему вменяют и кто с ним работает? А еще кто на него стуканул? Чем больше инфы, тем лучше». До него наконец доходит, что я хочу, и я вешаю трубку. Куда этот змей Баранов делся? Звоню ему еще раз, но с тем же результатом. Как сквозь землю человек провалился. Водила фабричный бесит, слушает, развесив уши и делая вид, что его это не касается и совершенно не интересует. То, что не касается, это правда, скорее бы уже мне Скачков нового прислал. В ОВД бросаю я еще раз прошу Игоря набрать номер Баранова. Блин, как назло, нет его. Звоню в 09 и спрашиваю номер управления. Получив, перезваниваю и выясняю, что Баранов сегодня уехал в Прокопьевск. В командировку. Твою ж дивизию. Надо вот ему было именно сегодня. Заодно спрашиваю, есть ли информация по Большаку. Но на этот вопрос, получая вежливую рекомендацию, отправиться куда подальше. Но это, извините, не подальше, а поближе. «Брагин, ты заколебал уже», — восклицает Дружкина, когда я снова появляюсь в приемной. «Ходишь и ходишь». «У себя?» — киваю ей я. «Велел никого не пускать, с Москвой разговаривает. Пофиг, хоть с центром галактики. Эй, Егор!» Не обращая на нее внимания, я толкаю дверь и захожу внутрь. Печёнкин бросает на меня рассеянный взгляд, отворачивается, не отрываясь от разговора. «Да», — кивает он, «так точно, Олег Вениаминович. Не успели еще. да». Да. Ну, конечно, не беспокойтесь, мы все оформим и реализуем в лучшем виде. Да, так точно. Решим оперативно. Думаю, в ближайшие несколько дней. Решальчик, Ты давай по Платону реши сначала, покажи, что умеешь работать в команде. Глеб Антонович, здравствуйте еще раз, кивавья. Брагин, говорит он, глядя из-под лобья. Я вот смотрю на тебя и понять не могу, ты почему такой охуевший? Тебе секретарша моя сказала не входить? Сказала, пожимая плечами. Да больно дело срочное, чтобы всяких секретарш слушать. Нет, ты ответь, щурится он. Ты, может быть, думаешь, что я твой подчиненный? Или, может быть, тебе кажется, что я сижу здесь, в этом кресле, для того, чтобы решать твои мелкобуржуазные бандитские проблемы, а? Так ты думаешь? Если да, то ты глубоко ошибаешься. Я здесь нахожусь для того, чтобы искоренять преступность а не для того, чтобы потакать ей и самому становиться преступником. Так вы уже стали, хмыкуя. У меня и доказательства имеются. Ну, вы в курсе, так ведь? «Да знаешь что!» — взвивается Печонкин. «Засунь себе эти доказательства в гудок! Ты услышал меня? Пошёл ты нахер!» За что большака взяли, прерываю я эту гневную, полную обиды речь. «Что?» — хмурится он. «Большака увезли в ментовку за что и какого хрена вообще? За хищение. А скоро всех вас упыри и паразитов, пьющих кровь народа, мы к ногтю прижмем. «То есть, — усмехаюсь, — я вы на себя дело заведете? «Ты, Брагин, границ-то не переходи!» — качает он головой. «Думаешь, ты непобедимый такой? Да мне по херам все твои грязные секреты!» «Секреты? Да еще и грязные. Вы ухи, что ли, поели, товарищ генерал?» Или, может быть, вас Шиза посетила? А может, вы решили акт самосожжения провести перед лицом всех людей? Покаяться и вести честную, полную простых человеческих радостей жизнь? Что с Большаком? Где и что он там делает? А если не скажу, — ухмыляется он, — ты, может быть, дело мое начнешь крутить, сынули. Головой-то своей дырявой подумай, иди поразмышляй. пиздуй, понял? И еще раз так ворвешься, я тебе дежурным отдам, и посмотрим, что они с тобой сделают. Неожиданная даже отчаянная смелость качая ее головой. Верный признак того, что вы встаете на ноги, крепните и показываете оскал, а также демонстрируете свой чудесный характер и то, что нашли поддержку там, где ее недавно еще не было. Ну и ум свой показываете. Ума-то у вас палата, да? А еще подтверждаете, что вы крайне нестабильный и ненадежный партнер. А такой партнер нахер не нужен. «Ну что же, война, значит, да?» «Да кто ты такой, чтобы с тобой еще воевать?» Повышает он голос, привнося в диалог нотки истерики. «Вошь, лобковая! Научившаяся выскакивать дальше своего лисистого бугарка. «Понятно. Проил вы за забудьте. Мой коньяк, не пейте, он отравлен. В казино не приходите, вас обманут. Нет, не так, вас не пустят. Желаю вам всего распрекрасного». Хотя предполагаю, что следующим местом вашей службы будет что-нибудь северо-восточное, где-нибудь в районе вечной мерзлоты. Прощайте и не попадайтесь на глаза ради вашего же блага. Я говорю это с добродушной и теплой улыбкой, наблюдая, как желтые пропитые глаза Печёнкину наливаются кровью. Я демонстрирую полное пренебрежение к нему и его неведомым и, вероятно, довольно могущественным покровителям, Но на самом деле я невероятно озабочен внезапно изменившейся ситуацией. Какого хрена? То есть он знает, что я связан с Чурбановым, крепко или нет, другой вопрос. Так вот, я связан с Чурбановым, но его это не останавливает и нисколько не делает осторожным. Что-то это мне напоминает, причем весьма сильно напоминает. А напоминает мне это ситуацию с Плешивцевым и его тайными покровителями, вернее хозяевами вышедшими непосредственно на министра. М да и чем это нам грозит? Да, собственно, вот этим всем. Ясно же, что наясно на большака — звено этой цепи. Остаётся неясным, кто и что на него накопал. Снежинский или какой-то другой герой. Ещё неведомый избранник. Я иду уверенной, немного расслабленной походкой, чтобы позлить это заносчивое чучело. Неспособный извлекать уроков и учиться даже на собственных ошибках. Но ничего, мы тебя в асфальт закатаем, проедем по тебе и по всем твоим кукловодам неповоротливым катком исторического процесса. Эх, почему только я не врач-чудотворец, прилетевший из будущего, чтобы продлить слабкие годы жизни дорогого и незабываемого Леонида Ильича? «Брагин!» — орёт взбешенный моими словами и моим высокомерием генерал. «Брагин! Ты у меня!» «Да пошел ты в жопу, Печенкин!» «Пренебрежительно бросаю я, открывая дверь в приемную и вызывая ужас и оцепенение у присутствующих. Парт билет на стол положишь!» Дружкина Лариса смотрит на меня, открыв рот и округлив глаза. «Но угроза угрозами, да только товарищ Ефим вряд ли сможет мне помочь. Не его уровня битва закрутилась, а жаль». «Очень жаль. Игурко к этому делу не притянешь, скорее всего. Хотя... Я, конечно, не знаю раскладов ЦК, но Чурбанов пока еще сила, и нужно его использовать для создания альянсов». Но Абаранова, похоже, не случайно нет на рабочем месте. Поперший в атаку Печенкин первым делом устранил его, ненавистного, нарывшего кучу компромата на своего шефа. Устранил или пока только собирается устранить. «Выйдя из УВД, я снова мчусь в КГБ. Блин, надо срочно брать Снежинского и хорошенько его прессовать. Морщить и все что угодно еще, лишь бы вырвать у него инфу». «Ты чего?» — удивляется Куренков. «Я уходить собирался. Забыл что-то обсудить?» «Кто такой Олег Вениаминович?» — спрашиваю я. «Какой Олег Вениаминович?» — удивляется он. «Брагин, ты в уме? Ты из-за него вернулся?» «Давайте будем Злобину звонить», — твердо говорю. «Да что случилось-то?» Печенкин из берегов выплеснулся, почувствовал силу и мощь, хочет, судя по всему, сделать ход конем и на волне успеха влететь в златоглавую столицу. Но самое паршивое в этом всем то, что он это не сам по себе придумал и почувствовал, что вдруг пришло время славы. Это напрямую связано с московскими событиями. Империя наносит ответный удар. «Какая еще империя?» — хмурится Роман. «Неважно, империя зла», — отмахиваюсь я. Я слышал, как он разговаривал с этим самым Олегом Вениаминовичем, и думаю, что тот координирует его действия. «Твою мать!» — кривится Куренков. «Твою мать!» «Олег Вениаминович — это Караваев, скорее всего», — говорит Злобин. «БХСС». «Надо с Чурбановым связаться, предлагаю я. Судя по всему, в столице тоже хотят что-то сделать». «Удар должен быть скоординированным по всем фронтам». «По Чурбанову бить не станут», — возражает Данира. «Да, это правда, соглашаюсь я. Значит, по вам хотят долбануть. По Абраму, по Роману Александровичу». Что-то нарыли, кого-то завербовали, пронюхали, не знаю. Просто так бы кипиш поднимать не стали. Хотят разрубить узел. Босса вашего, возможно, прихлопнуть. В общем, что-то происходит, и нужно очень оперативно реагировать, бить на опережение выжигая скверну каленым железом или пламенем из огнемета. «Возможно, Чурбанова пока дергать не нужно», — задумчиво говорит Злобин. «Боюсь, без этого никак не обойтись, сомневаюсь я. Нам надо большака срочно вытаскивать, с извинениями и гарантией неприкосновенности». «Вполне возможно», — включается в разговор Куренков. «Они этого и добиваются. Хотят, например, Чурбанова или кого-то из его людей скомпрометировать. Либо просто проверяют, как мы будем решать проблему. Проводят разведку боем. «Думаю», — отвечает Злобин. «Нужно показать, что проблему мы будем решать радикально, вырубая весь ссор под корень». «Ладно, попробую сейчас с ним связаться. По телефону обсуждать не буду, придется встречаться лично. Так что вашему большаку придется потерпеть немного». «Хорошо бы выяснить, через кого они подкопались, чтобы эти угрозы тоже устранить». Роман Александрович, думаю, вопрос с комсомольской путевкой для Снежинского перестает быть актуальным. Боюсь, он должен выбыть из игры. Если они зашли через него, значит, надо показать на его примере нашу решимость. Пора запускать молот правосудия и безжалостно карать. Сам себе удивляюсь, вернее, словам о безжалостных карах. Всегда остается шанс, что человек, на которого указывают все улики, на самом деле невиновный. Это убеждение я личным опытом могу подкрепить. Вот поэтому я не завидую судьям и ни за что судьей быть не хотел бы. Ни за что. Это вы давайте сами там решайте со своим Снежинским, а я тут займусь. «Есть идеи?» — спрашивает меня Куренков, когда злобин отключается. «К сожалению, не слишком много», — качаю ее головой. «Есть один мент у меня на крючке, я его уже зарядил, чтобы он попытался вынюхать что к чему». «Баринов, что ли?» — уточняет Роман. «Нет, не он. Баринов сегодня отправился в командировку в Прокопьевск». «Интересное совпадение, хмыкает он. Я в совпадение не верю». «Да и я тоже. На этом мы разбегаемся». «Валентина Куренкова звонила», — сообщает Игорь. «Я киваю, но перезванивать не планирую. Не сейчас, по крайней мере». «Я не планирую, но Валя проявляет настойчивость и звонит сама». Игорь снимает трубку и тотчас передает мне: Егор! Пускается нас с места в карьер. Ну что, тебя во сколько ждать? Ты придешь вообще? Блин, Валя, разумеется, твоя выдающаяся попа это наиболее важная проблема сегодняшнего дня. Самое главное, буквально! Валюш, тут у нас небольшой форс-мажорчик. Сейчас все разрулим, и я сразу приду. Что еще за форс-мажорчик? Это ты так говоришь, что динамишь меня или что? Обязательно приду. но ну, постараюсь, по крайней мере. Только дела с отцом твоим доделаю и все. Поговорив с ней, и не развеяв ее недовольство, я даю команду ехать домой к дяде Юре, а по пути звоню Суходоеву. Есть сведения, сообщает он скучным голосом. Говори. Нет, по телефону не буду, отказывается он. Надо лично встретиться. Хорошо, давай встретимся, соглашаюсь я. Так где сейчас? — Я в отделе, но не здесь, разумеется. А ты где? — На Арджиникидзе. А, понял. Давай тогда в сквере у орбиты минут через двадцать. — Только один на один, без свидетелей, да? — Каких это ты свидетелей боишься? Свидетелей Иеговы, что ли? — Не, — уныло говорит он, — мне уже хватит всяких свидетельств. Не хочу, чтобы ты меня снова за одно место ухватил. — Ну лады, соглашайся, я чисто по-джентльменски. — Давай, через двадцать минут буду. Мы заезжаем во двор к Платоночу, и я вместе с Игорем выхожу из машины, поднимаю голову, на кухне утренний горит свет. Пойдем осмотримся, предлагаю. Я. Сейчас Суходоев подъедет, мне надо с ним перетереть, будет этот тет Глянем, все ли там чисто. У орбиты все оказывается в порядке. В опустившемся сумраке мы оказываемся совершенно одни рядом с ее здоровенной чашей. И пока мы тут играем в шпионов, космические корабли бороздят просторы космоса а спутники кружатся себе вокруг Земли и передают телевизионные волны, или чего они там передают. В эфире программа «Время» или что-нибудь такое же захватывающее. К вечеру морозец становится злее и суши, вымораживая дневную слякоть и заставляя ее хрустить под ногами ледяным крошевом. «Ух ты!» — восклицаю я, чуть поскальзываясь. «Игорек, осторожнее, а то мы с тобой сейчас, как на саночках, промчимся». «Нормально», — пожимает он плечами, — «у меня не скользят». У ДК коксахим завода останавливается милицейский уазик. Через кусты и деревья видно не очень хорошо. Листва давно облетела, но вечером и через чащу голых ветвей ничего не разглядеть. Игорь отходит в сторону и теряется в кустах. Вскоре появляется человек в темном пальто. Кто это? Вроде суходоев. Чуть приглядевшись, я его узнаю. Да, это он. Подойдя ко мне, он довольно нервно озирается по сторонам. Один, спрашивает он. «Ну видишь же, пожимая ее плечами. Один, а ты?» «Я тоже», — кивает он. «Ты без записи?» «Без. Узнал что-нибудь? Рассказывай». «Короче». Начинает он и снова озирается. «Есть такой мужик, Снежинский. Он бухгалтером на фабрике у тебя работает. И?» «Он накопал через... не знаю через кого, через торг, короче, что-то на большака». «В деле фигурирует подпольное производство колбасных изделий». «Да что он накопать-то мог?» «Не знаю», — пожимает он плечами. Короче, похоже, пока ничего серьезного, но его там сейчас будут крутить и, возможно, раскрутят. Это они могут. И все, Удивляюсь я. Это ты смело мог и по телефону сказать. Зачем конспирация такая? Я тебя знаю, чурится он. Лучше подстраховаться. Кто из следаков? А я не знаю. Разводит он руками. Баба какая-то вроде. БХСС? Да. Ясно. Когда отпустят? Ну, разводит он руками. Это без понятия. Не знаю. Еще что-нибудь скажешь, хмурюсь? Я. Нет, качает он головой. Ну нет и сюда нет, как говорил товарищ Берия, кивае. Не останавливайся, Рой еще. Информация никакая, ищи подробности. Нет, ну я к БХСС особо подходов не имею. Ищи, Суходоев, ищи, ты передо мной в долгах, как в шелках. Ладно, как что-то появится, звони. Я поворачиваюсь к нему спиной и иду по направлению из сквера. Успеваю сделать несколько шагов, как вдруг слышу громкий окрик Игоря. «Егор, сзади!» Я резко оборачиваюсь. И точно в тот же момент раздается сухой хлопок выстрела.